Страна, как и правительство и армия, попала под власть Советов. Прав был комиссар Москвы Эн Кишкин, который считал совершенно безнадежным строительство местной власти, пока власть самого временного правительства не станет национальной, единой и независимой от каких-либо партийных и классовых организаций. В дальнейшем... Предполагалось все функции активного управления передать демократизованным земским и городским управлениям, а за комиссарами сохранить только правительственный надзор за законностью действий указанных органов. Изданное 15 апреля постановление правительства об устройстве городского самоуправления заключало в себе следующие главные положения. Первое. Пассивным и активным правом выбора пользуются все граждане города обоего пола, достигшие двадцатилетнего возраста. Второе. Ценс проживания не введен. Третье. Пропорциональная система выборов. Четвертое. Воинские чины пользуются правом выборов по месту нахождения гарнизона. Я не буду входить в обсуждение этих норм, едва ли не наиболее демократичных из всех, которые знает муниципальное право, ввиду отсутствия опытных данных их применения. Отмечу лишь одно явление извращенной русской действительности, сопровождавшее введение положения в жизнь осенью 1917 года. Свобода выборов во многих местах оказалась злой насмешкой. Как явление, широко распространенное по России, все несоциалистические, даже политически нейтральные группы, взятые под подозрение, подвергались гонению. Агитация за них не допускалась, собрания срывались, в выборном делопроизводстве практиковались вопиющие злоупотребления. Нередко в отношении их представителей применялось и прямое насилие, избиение кандидатов и уничтожение избирательных списков, а в то же время солдатская масса многочисленных гарнизонов, буйных и распропагандированных, случайных гостей города, быть может, только вчера появившихся в нем, повалила курнам, заполняя их списками крайних противогосударственных партий. Были случаи, что войсковые части, пришедшие после выборов, требовали переизбрания, подкрепляя это требование угрозами, иногда убийствами. Несомненно, среди других причин наличие в Петрограде огромного разложившегося гарнизона не осталось без влияния на выборы в августе в столичную думу, в которой большевики получили Шестьдесят семь мест из двухсот власть безмолвствовала и бы ее не было. Мелкая буржуазия, трудовая интеллигенция, словом, городская демократия в самом широком смысле слова в этой революционной борьбе являлась страной наиболее слабой и неизменно побеждаемой. Все предтечи кровавого советского правления. Мятежи, восстания, отложения республик отзывались наиболее тяжко на ее жизни. Самоопределение солдат вносило страх и зависимость от грубой уничтожающей силы и до крайности затрудняло или даже лишало возможности передвижения по стране, так как дороги попали во власть к дезертирам. Самоопределение рабочих привело к невозможности ввиду страшного повышения цен удовлетворения предметами первой необходимости. Самоопределение деревни остановило подвоз припасов и обрекало ее на недоедание. Я не говорю уже о моральных переживаниях класса, обреченного на поношение и унижение». Революция всем дала надежды на улучшение условий жизни, только не буржуазной демократии. Ибо даже те моральные завоевания, которые возвещены были новой революционной властью, свобода слова, печати, собраний и так далее, скоро стали достоянием одной лишь революционной демократии. И если крупная... Интеллектуально, конечно, буржуазия имела известную организацию в лице органов Конституционно-демократической партии кадетов, то вся мелкая буржуазия, буржуазная демократия была лишена всякой организации и всяких организованных средств борьбы.